2865 год от Великого Исхода, первый день Месяца Сирены. Арца Галильский тракт. Очередной приступ кашля вывел кардинала Евгения из себя. Как не вовремя. Не хватало только простудиться. Ему с его легкими сейчас не трястись бы в воске среди пурги, а сидеть в своем дворце и пить настойку стойку да держать ноги над паром. Но нельзя. Кардинал отбросил испачканный платок, тут же подобострастно подобранный Жаном Тонро. от чего-то старик терпеть не мог этого молодого, но уже полного и плешивого клирика, со сладким лицом и умильными умными глазками. Его бы воля, он бы сплавил Жана, несмотря на его очевидное достоинство, в отдаленную обитель. Таких нельзя принимать в лоно церкви Хитрые, липкие, как след улитки, они не мытьем, так катанием пролезают наверх. Им и на Творца, и его святых, и на земные страдания наплевать, предадут и продадут, и все с улыбками да с изречениями из книги книг. Евгений ненавидел таких, но отделаться от жена не мог. Тот каким-то образом умудрился расположить к себе архипасторя, который, по мнению Евгения, хоть и был немногим старше его самого, явно обнаружил все признаки старческого слабоумия». В свою безумную поездку кардинал Арциски взял Тонро по одной единственной причине. «Уж если тебе навязали сволочь, то пусть эта сволочь будет на глазах». Теперь, глядя на скукожившегося, несмотря на добротную шерстяную одежду дебилого монаха, Евгений мстительно подумал, что так ему и надо. «Пускай потрясется от холода и страха, ему полезно». «Но где, проклятый их, побери эти мальчишки?» В этой воющей круговертии скорее волки найдут тебя, чем ты отыщешь хоть кого-то. И все равно старик был уверен в своей правоте, даже если это его последняя поездка. Евгений и так ждал слишком долго, но теперь промедление для Арции было смерти подобно. Вазок резко остановился. Его высокопреосвященство успел ухватиться за край скамьи, но Жан изо всех сил впечатался своей противной харей в ребро дорожного сундука, изрядно порадовав Артем кардинальскую душу, тем паче других поводов для радости не было. Возница сбился с дороги и зацепился за спрятавшийся под снегом изрядный пень, а медью дерево не выдержала и теперь нужно было или оставлять стоивший немалых денег и, главное, очень удобный возок в поле, или попытаться его починить, а это требовало времени. Высказав в недотепе вознице, а также сидевшему рядом с ним несчастному секретарю с покрасневшим носом все, что он думает о различных пнях, как древесных, так и двуногих, кардинал задумался. Вьюга и не думала затихать. Холод постепенно начинал пробирать до костей. Говорить можно было только крича в ухо собеседнику. Оставаться здесь было безумием, двигаться куда-то тем более». Положение казалось безвыходным, но Творец, которого Евгений никогда не обременял пустячными просьбами, полагая, что служение ему предусматривает умение выпутываться из неприятностей с собственными силами, на сей раз помог. Из слегка притишей метели появились двое всадников. Они были запорожены снегом, от лошадей валил пар, но у них можно было узнать дорогу. Впрочем, удачи, как и неудачи, не любят ходить в одиночку. Всадники, разузнав, кто перед ними, представились. Это были гонцы маршала Мальвани, направляющиеся в распоряжение Арауля Рефло. Оказалось, что докер ануре где расположились Тагере, не более трех вес. То, что случилось дальше, повергло сопровождающих его преосвященство клириков в ужас. Один из всадников, повыше ростом и со шрамом на щеке, предложил взять с собой кого-то из спутников, дабы потом те могли привести подмогу, так как они сами, к сожалению, будут вынуждены немедленно вернуться к маршалу. Это было разумное предложение, но то, что отмочил кардинал Арцизский, не лезло ни в какие ворота. Старик решительно заявил, что отправляется сам, а вторым может быть кто угодно, хоть бы и дурак вознится. Воин кивнул и протянул руку. Старый клирик с неожиданной ловкостью пристроился позади всадника, обхватив его за пояс. Тот тронул поводья, и путники скрылись в ревущем буране. Как ни странно, дорога оказалась не столь уж и тяжелой. Конь шел на удивление плавно, лицо кардинала было защищено спиной всадника, чья сигна, странный белый цветок в скрещении солнечных лучей, ничего тому не говорила. Впрочем, знать всех дворян Арцы Евгений не мог, тем паче вряд ли и представитель заметной фамилии станет гонцом, хоть бы и у маршала. Его высокопресвященству было тепло и уютно, много уютнее, чем в обитом простеганными атласными одеялами и обогреваемом жаровнями воске, даже кашель отпустил. Кардинал попытался запоминать дорогу, но, не видя ничего, кроме мерцающей белой стены, то ли вьюга еще более осверепела, то ли кони бежали куда быстрее, чем казалось, невольно задумался о том, что с попущения Творца творится в Арции. Проклятый Франко! Евгению никогда не доводилось сталкиваться ни с последователями Баадука, ни с Таянскими, прости господи, еретиками и сквернавцами, но жестокости Агнессы, величавшей себя праведной дочерью церкви единой-единственной, хватило бы на сотню язычников. Додуматься отдавать собственные деревни на разграбление наемникам. Нет бы вытряхнуть из своих закромов и из закромов своих драгоценных фарбье хотя бы часть украденного или потребовать у папы или дядюшки Жозефа оплатить ее долги. А те вполне бы могли раскошелиться, как-никак арцистская королева для просветания и франы сделала немало, уж куда больше, чем для подобравшей такое сокровище арции. Дура так и не поняла, что могла стать великой королевой великой страны и стала жадным и глупым вассалом коронованного и францкого неряхи. Ей уже детей скоро пугать начнут. Неужто она не понимает? Евгений понимал, что Агнеса на эскотских пиках долго не усидит, а ее сынок, с которого она сдывает пылинки и который, похоже, до сих пор не знает, с какой стороны лошадь садятся, тем паче. Он бастард. Это знают все, а на троне воллингов баставдам не сиживать, так как это предвещает возвращение проклятого и конец света. Люди хорошо помнят пророчество времен Циалы. Стены мунта возопят, когда коснется их кошачья лапа. Камни дворца обличат ублюдка, из грязи он поднимется, оставшись грязью, и скроется в грязи, оставив след кровавый и зловонный, но последуя его пройдет проклятый. Через пророчество Луменихи не прыгнуть. Наследником Безумного Пьера все равно станет Семя Тагере, или, если Агнеса добьется своего и все сыновья Шарля погибнут, Мальвани или Берроты. На худой конец королем назовут кого-то из иностранных принцев, но не бастарда. Иначе в городе вспыхнет бунт, причем самый страшный из всех возможных, где религиозный фанатизм смешается со страхом перед пророчеством и ненавистью к чужакам. Это нужно предотвратить, и потому он, кардинал Евгений, в свои 73 трясется за спиной какого-то третьеразрядного дворянчика, разыскивая Филиппа Тагаре.